Глава 37. Пустая квартира. В конце августа, когда стаи аистов начали возвращаться в Африку, через Европу на юго-восток, пролетая над Босфором, Принцевыми островами и нашим домом в Суадье, я, как и каждый год по настоятельной просьбе друзей, устроил до возвращения родителей вечеринку в честь окончания лета в пустой квартире на проспекте Тышвикие. Пока Сибирь увлеченно занималась покупками и, сдвинув столы, раскладывала на паркете ковры, скатанные и проложенные нафталином на лето, я вместо того, чтобы идти домой помогать ей, опять позвонил Фессону. Уже несколько дней я набирал ее номер, но к телефону никто не подходил. На этот раз я услышал короткие гудки. Это означало, что номер отключили. Это всколыхнувшийся в миг нестерпимой боли Едва не лишился рассудка. Через двенадцать минут я бежал по запрещенным, выделенным мною же на карте города оранжевым улицам, к дому Фесун на Куилу-Бастан, от которого все это время пытался держаться подальше. Издали я заметил, что на окнах нет занавесок. Позвонил в дверь, но мне никто не открыл. Постучался сначала тихонько, потом кулаками изо всех сил, И когда все равно дверь не распахнулась, мне показалось, что умираю. «Кто там?» — раздался голос старушки превратницы снизу, из темноты подвала. «А, третья! Так они съехали, да ведь, нет их?» Я тут же соврал, что пришел по объявлению снять эту квартиру. Женщина, которой я сунул двадцать лир, открыла мне дверь запасным ключом. Трудно говорить о горьком одиночестве пустых комнат, о жалком виде забытой посуды на бедной старенькой кухне, об очаровании облупившейся краски в ванной, где моя потерянная возлюбленная мылась долгие годы и когда-то пугавшие ее газовой колонки, о шурупах в стенах, о следах в зеркал и рамок, висевших на этих шурупах двадцать лет. Я изо всех сил пытался удержать в памяти каждую деталь. Запах в комнатах, тень фюсун, мелькнувшая в углу, расположение самих комнат и стен в квартире, где она провела всю жизнь и стала собой. Местами осыпавшуюся штукатурку. Мне даже удалось оторвать и спрятать в карман большой кусок обоев. Ручку двери маленькой комнаты, которая, видимо, была комнатой Фюссун, я тоже положил себе в карман. Ведь она прикасалась к ней восемнадцать лет. Фарфоровый наконечник от бачка в ванной тоже остался у меня в руке. Едва я дотронулся до него. Изброшенная в углу куча бумаг и мусора я вытащил и опустил в карман отломанную руку куклы, два больших слюдяных шарика из детской игры и шпильки. Несомненно, они принадлежали именно ей. Когда я останусь один, эти предметы подарят мне некоторое утешение. Такая мысль придала сил, и я спросил у превратницы, почему прежние съемщики съехали после того, как провели здесь столько лет. Она сказала, что они постоянно припирались с хозяином дома по поводу квартплаты. Можно подумать, в других районах дешевле, пожалуй, плечами и добавил, что деньги — бумага, а цены все время растут. — А куда переехали бывшие жильцы? — Это нам неизвестно, — ответила превратница. Уехали разобиженные, на нас, на хозяина. Двадцать лет жили-жили, а тут поссорились и съехали. Оказалось, я все время лелеял надежду, что когда-нибудь приду сюда, позвоню в дверь, буду умолять открыть мне, и увижу Фесон. Сейчас меня решили последние надежды, и это было невыносимо. Спустя восемнадцать минут я лежал в нашей кровати с вещами из покинутой квартиры. Пока держал предметы, которые творили фюсун, пока гладил их, рассматривал и прикладывал к шее, плечам, обнаженной груди и животу, скрытые в них воспоминания вновь пробудились в памяти, не потеряв способности. Утешать.